Часть вторая. Порочный полуночник спотыкается на развороченной мостовой. Я с сожалением покидаю состояние Кей-Хоул, вернувшее меня на 30 лет назад. Примечание. Кей-Хоул – состояние, в которое человек может войти, приняв большую дозу кетамина, характеризуется потерей контроля над собственным телом и выходом сознания за его пределы. «Мне понравилось заворачиваться в прошлое, как в золоченой накидки, которыми спасатели согревают жертв террористических актов и несчастных случаев. Я смотрю на погасшие костры. Мне нравится утренний запах горячего гудрона на авеню Гран-Арме. Революция на площади Звезды создала лимузинную пробку перед аркой». Саудовцы бегут прочь, уверенные, что орда мятежников обязательно их ограбит. Они опасаются за платиновые часы «Убло», стоящие дороже трехкомнатной квартиры в Ливри-Гарган. Над уснувшей улицей плавает синеватый пар. Милиция написала, что ушла в Распутин, когда я провалился в черную дыру. «Прости, наверное, промахнулась с дозой». «Приходи, здесь хорошо, они крутят Донну Саммер». Примечание. Донна Саммер – настоящее имя Ладонна Адриан Гейнс. Года жизни 1948-2012. Американская певица, исполнявшая композиции в музыкальных направлениях ритм энд блюз и диско. Донну Саммер называли королевой диско. «Кетамин – метафора моего состояния». Его действие раскладывается на три фазы, в точности, как мое существование. Сначала размягчает, заставляет утратить чувство реальности и потерять ориентиры. Это можно назвать эффектом зефирки. Человек словно покачивается на водяной кровати или, подобно Луи де Фюнесу в фильме «Приключения Равина Якова», погружается в чан с зеленой жвачкой янки. Я бы сравнил ощущение от первого этапа с состоянием человека, выкурившего 10 косячков белой вдовы. Примечание – белая вдова, гибридный сорт психотропной конопли. Во время второй фазы происходит отделение от тела, прозванное кей Хитаминоман становится бродячей душой, без цели, без корней. Заблудившаяся сущность зависает над землей, воображая виртуальные взаимодействия. Наркоман сидит с потухшим взглядом и представляет, как поднимается, выходит из дома, бредет по улице, следует за людьми, заговаривает с ними, наблюдает за миром, видит попытки действий. И тут наступает третья фаза. Приземление. Китаминщик возвращается в свое неподвижное тело, ведь его блуждания не имели ничего общего с реальностью. Ему кажется, что он общался с барменом или выходил глотнуть свежего воздуха и вдруг осознает, что сидит все на той же банкетке, подперев подбородок ладонью. Неврологи называют подобные опыты «состоянием измененного сознания». Разум удаляется от тела, мысль телепортируется. Кетамин очень подходит 2020-м. Экзистенциальное страдание достигло такого градуса, что нюхать приходится транквилизатор для лошадей. Кетамин – молекула солепсизма, уничтожающая любую внешнюю реальность». Примечание – Солипсизм — философская доктрина и позиция, характеризующаяся признанием собственного индивидуального сознания в качестве единственной и несомненной реальности и отрицанием объективной реальности окружающего мира. Выход из телесной оболочки переводит индивидуума из состояния «я» в состояние «он». Потребитель смотрит на себя извне. Это напоминает опыт околосмертных переживаний. Примечание – околосмертные переживания, общее название различных субъективных переживаний человека, которые могут возникать в ходе угрожающих жизни событий, после которых человек выжил. Всем писателям необходимо принимать кетамин. он превращает жизнь в роман. Катапультировавшись из телесной оболочки и взглянув на свой внешний образ, становишься «творцом вымысла». Чем эгоистичнее эпоха, тем стремительнее наркотики сносят барьеры. После кокаина, развязывающего язык и лишающего сна, появился МДМА. Он лишал застенчивости, не давая возбуждаться. Идеальное средство в эпоху спида. Примечание МДМА. Полусинтетическое психоактивное соединение амфетаминового ряда, широко известно под сленговым названием «таблетированной формы экстази». Следующим стал кетамин. Этот антидепрессант отключал мозг от тела и заключал человека в ватный кокон. В 2010-е наркотик стал чистым. Увеселительные препараты превратились в официально зарегистрированные лекарства. Почти все богатые страны легализовали марихуану, повсюду в мире психотропные средства сочли полезными для здоровья. В психиатрических клиниках кетамин назначали как антидепрессант и анестезирующее средство. МДМА лечили клиническую депрессию и использовали в качестве поддерживающего средства в речевой терапии шизофреников. В США микродозы ЛСД рекомендовали для улучшения настроения и большей открытости природе, наряду с трансцендентальной медитацией. Майкл Полон написал в книге «Как изменить свое мнение» то, что уже 20 лет твердят Винсандров Олег и Ян Кунан. Примечание. Винсан Равалек родился в 1962-м, французский писатель, эссеист, режиссер, сценарист, актер Ян Кунан родился в 1964 французский кинорежиссер, сценарист, оператор, актер, продюсер, клипмейкер. В моду вошел шаманистический туризм. Богемные буржуа отправлялись в Амазонию пить настойки из айаваски, чтобы мысленно подключиться к иным духовным и космическим измерениям. Примечание. Айаваска. Лиана банистериопсис каопи. В переводе с языка кечва – «лиана духа». Айаваска – основа традиций шаманизма и целительства в большинстве тропических регионов Южной Америки. «Одно неприятно – злоупотребишь психоделическими корешками, начнешь блевать живыми крысами, а в остальном жизнь в джунглях проще, чем на площади звезды во время народного бунта».